Сата Цутому. Непутевый ученик в школе магии. Том 9. Гость. Часть 1. Глава нулевая. Национальная лаборатория ускоренных частиц Даллас, штат Техас, USA. Не северная часть Соединенных Штатов, но Соединенные Штаты, которые поглотили всю Северную Америку. При полной длине в 30 км. Линейный ускоритель частиц готовился к эксперименту по созданию и испарению микрочерных дыр, основанном на теории излучения Хокинга. На самом деле подготовка к нему уже была завершена два года назад, но несмотря на свою неспособность получить одобрение в связи со сравнительно большими неизвестными рисками, проект был возобновлен из-за произошедшего в секторе Дальнего Востока в самом конце прошлого месяца. Титанический взрыв мгновенно стёр военную гавань, расположенную на южной окраине Корейского полуострова, и дислоцированный там флот. И это было не мелкое событие, это был кризис серьезного масштаба. Не из-за масштаба разрушений, но из-за вероятного инструмента этого побоища. После ожесточенных дебатов ученых Департамента национальной обороны, они определили, что причиной детонации было преобразование материи. Три года назад на этом настаивала лишь мало их честь, но в этот раз среди ученых был достигнут консенсус. Определив предполагаемый масштаб взрыва, Было установлено, что в энергию перешло примерно 1 килограмм материи, хотя преобразование материи такого большого масштаба никогда прежде не наблюдалось, но так как они уже использовали экспериментальное устройство, чтобы записать реакцию аннигиляции, они смогли использовать эти записи, чтобы сделать вывод о произошедшем. Что требовало объяснения, так это то, что на основе данных «Титанического взрыва», записанных спутниками, Отличительные свойства реакции аннигиляции не соответствовали тем, которые были созданы при экспериментальных условиях. Они также не обнаружили никаких загрязнений, оставленных после ядерного деления или слияния. Другими словами, независимо от того, использовал ли кто-то продвинутую технологию или магическую силу, он смог использовать ранее неизвестный метод создания практического применения высокоэнергетических взрывов. Этот результат задал головоломку высшим слоям USNA. Если это было вызвано магией, они едва ли будут жалеть о том, что никто не может скопировать это достижение, хотя сама система магии была систематизирована, в конечном счете человеческие гены – доминирующая составляющая. Но контрмера создать было попросту невозможно, так как прежде всего они понятия не имели, как это явление было достигнуто. Как только враг повернет это на них, для них останется единственный путь – полное уничтожение. Это был ночной кошмар, ставший явью. То, как именно разворачивался взрыв, ключ к системе преобразования материи и энергии, было за пределами их понимания. Однако именно это было толчком, вдохнувшим новую жизнь в эксперимент по созданию и испарению микрочерных дыр. В отношении наблюдаемого эффекта от преобразования материи в энергию от испарения черной дыры было озвучено теоретическое доказательство – Сам эксперимент микрочерных дыр был разработан, чтобы воплотить эти теории в жизнь, и еще был вопрос о том, насколько данные титанического взрыва отличались от экспериментальных оценок. Тем не менее, согласно прогнозам ученых USNA, хотя эффект аннигиляции не идеально совпал с экспериментальными наблюдениями излучения Хокинга, все еще была возможность получить результат, совершенно отличный от теоретических заключений. Подводя итог, был шанс, что они могут наблюдать те же отличительные свойства, что и наблюдаемые во время титанического взрыва. Вероятность этого не была нулевой. Тот факт, что этой надуманной возможности было достаточно, чтобы возобновить такой опасный и рискованный эксперимент, был четким свидетельством того, насколько отчаянными стали верхние слои USNA. До такой степени, что могли игнорировать опасность неизвестного, результатом такого решения было посягательство по отношению к ним, Нет, ко всему миру. Эта до сих пор незамеченная катастрофа подползала все ближе».